Алтарные комнаты различались по настроению. В некоторых было что-то мрачно-монашеское, другие, наоборот, напоминали куртуазные будуары. Прически высохших голов постепенно делались сложнее. На них стали появляться парики, а на сморщенных лицах слои косметики. Я заметил, что за все это время среди голов не попалось ни одной мужской. Чем глубже я спускался в каменную галерею, тем сильнее у меня сосало ложечкой. Конец путешествия неотвратимо приближался. Это было ясно по смене декораций. Я уже понимал, что ждет меня в конце экспозиции. Там, несомненно, была живая голова, та самая пропорциональная длине волны антенна, о которой говорил Энлиль Маратович. Алтарные комнаты XVIII и XIX веков походили на маленькие музейные залы. В них было много картин, У стен стояли секретеры, а на алтарях лежали какие-то толстые фолианты с золотым тиснением. Комната, которую я датировал началом XX века, показалась мне самой элегантной. Она была простой и со вкусом убрана. А на ее стене висели две большие картины, имитировавшие «Окна в сад», где цвели вишни. Картины так удачно вписывались в пространство, что иллюзия была полной, особенно со стороны алтаря, где была голова. Сама эта голова показалась мне невыразительной — Ее украшала всего одна нитка жемчуга, а прическа была совсем простой. На алтаре перед ней стоял белый эмалевый телефон, разбитый пулей. Рядом лежал длинный коралловый мундштук. Приглядевшись, я заметил пулевые дыры на мебели и картинах. На виске сухой головы тоже был какой-то странный след, но это могла быть и продолговатая родинка. В первой советской комнате функцию алтаря выполняла положенная на два табурета дверь. На ней тоже стоял телефон черный и рогатый, с похожей на автомобильное магнето, ручкой на боку. Комната была почти пуста. Ее украшали стоящие в углах знамена и скрещенные шашки на стене. Зато в алтарном углублении было сразу две головы. Одна висела в центре, другая сиротливо ютилась в углу. Возле алтаря стоял перевитый, алой лентой траурный венок, такой же усохший, как головы сверху. Алтарь в следующей комнате оказался массивным канцелярским столом. На нем лежала стопка картонных папок с бумагами. Телефон был и здесь, массивный аппарат из черного эбонита, всем своим видом излучавший спокойную надежность. У стен стояли книжные шкафы с рядами одинаковых коричневых книг. Головы в алтарном углублении не было вообще. Виднелись только замотанные изолентые трубки, торчавшие из-под шкуры. Зато последняя комната была настоящим музеем позднесоветского быта. В ней хранилось очень много вещей. А липоватые хрустальные вазы и рюмки в сервантах, ковры на стенах, норковые шубы на вешалках, огромная чешская люстра под потолком. В углу стоял пыльный цветной телевизор, похожий на сундук. А в центре алтарного стола Среди старых газет и альбомов с фотографиями опять был телефон, на этот раз из белой пластмассы, с золотым гербом СССР на диске. Голова в этой алтарной нише имелась. Обычная, ничем не примечательная сухая голова в крашеном, хной, круглом шиньоне с большими рубиновыми серьгами в ушах. Дальше прохода не было. Зал реального социализма, как я обозвал про себя эту алтарную комнату, кончался стальной дверью. На ней висела зеленая от древности таблица с причудливо выбитыми старинными буквами. Великий мышь. Я увидел на стене кнопку звонка. Потоптавшись на месте, я позвонил. Прошлось полминуты. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась на несколько миллиметров. Дальше ее открывать не стали. Подождав еще немного, я приблизил ухо к щели. «Девочки, девочки!» — долетел до меня хриплый женский голос. «Оно спрятались! За ширму, кому говорю!» Я позвонил еще раз. «Да-да!» — отозвался голос. «Входи!» Я вошел и деликатно притянул дверь за собой. Алтарная комната была такого же размера, как предыдущая, но казалось больше из-за евроремонта. Другое слово подобрать было сложно. Ее стены были выкрашены в белый цвет, а пол выложен крупным песочным кафелем. В целом она походила на московскую квартиру среднего достатка, только мебель выглядела слишком дорогой, дизайнерской, но ее было мало. Алый диван и два синих кресла. На стене напротив алтаря, я все никак не мог заставить себя посмотреть в ту сторону, висела плазменная панель. Рядом стояла бамбуковая ширма с изображением ночного французского неба а-ля Ван Гог словно бы со множеством перевернутых малолитражек пылающих в бездонной верхней бездне.